«Милая матушка Барберен», — с грустью подумал я, — «как она добра ко мне! Она любит меня, и ей кажется, что все на свете должны любить меня так же, как она». «Что за славная женщина!» — сказал Матя. «Она и про меня вспомнила. Но если бы она даже и забыла обо мне, я все же очень благодарен ей за письмо. Здесь все так подробно описано»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 Из перевода, который кое-как сделал Матти, я узнал, что родился в четверг, 2 августа, и был сыном Патрика Дрискола и его жены Маргарет Грэнш. Каких еще доказательств можно было требовать? Тем не менее, Матти, по-видимому, этим не удовлетворился. Вечером, когда мы ушли в нашу повозку, он снова приник к моему уху, как он это делал всегда,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 Я бы так же фантазировал, как он, но я не мог себе этого позволить, поскольку дело касалось моего отца. Что может быть ужаснее сомнений? А я сомневался во всем, хотя и не хотел сомневаться. Был ли этот человек моим отцом? Была ли эта женщина моей матерью? И эта семья моей семьей?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 потому что по воскресеньям музыка на улицах Лондона запрещалась, и я мог спокойно предаваться печальным мыслям, гуляя с Маттия и Капи. Я мало походил теперь на того мальчика, каким был еще несколько месяцев назад. В одно из воскресений, когда я собрался уходить с Маттия, отец остановил меня, сказав, что я ему понадоблюсь, и отправил Маттия гулять одного – Дедушка мой находился в своей комнате, мать ушла куда-то с Энни и Кэт, а братья бегали на улице. Дома оставались только отец и я».